Кассета 4. Дорожка 4. Продолжение страницы 325. Можно предположить, что в будущем подавляющая часть всех платежей будет проводиться с помощью банковских чеков, кредитных и дебетовых карточек и электронных денег посредством переводов в рамках системы ЭВМ и перечислений, автоматически проводимых кредитными учреждениями по поручению клиентов. Широкое распространение во всем мире получили, например, кредитные карточки. Платежный документ для безналичной оплаты товаров и услуг. Внешне он выглядит как пластиковая карточка с именем владельца, его личным номером или шифром, а также образцом подписи и указанием срока действия. Кредитная карточка – предъявляется компьютерному устройству магазина или банка, который дает команду соответствующему банку о немедленной оплате покупки или услуги. Кредитные карточки бывают возобновляющимися, например, Visa, MasterCard, для расчетов в магазинах, отелях, ресторанах. Они дают право использовать кредиты в определенных пределах. После погашения долга карточка возобновляется. Месячными, American Express, Diner's Club, как правило, для расчетов с туристическими фирмами. Эти карточки путешествий и увеселений не имеют лимита задолженности, но весь долг должен погашаться в конце месяца. Фирменными, Trustcard, American Express и так далее, выпускаемыми отдельными компаниями для оплаты служебных расходов, они применяются на условиях месячных карточек. Премиальными или золотыми. Amerix Gold Card. Gold MasterCard, предназначенными для очень солидных клиентов. Кредит дается по льготные процентные ставки и не ограничен по сумме займа. С 1975 года впервые получили хождение дебет-карточки в системе Visa и MasterCard. В этом случае применяются электронные деньги, безналичные расчеты с помощью банковских компьютеров. Страница 326. Расчеты проводятся немедленно. При совершении покупки товара или услуги владелец дебет-карточки вставляет в специальное передающее устройство. Машины-кассиры имеются во всех торговых точках, обслуживаемых данной системой. И на его пульте набирается определенная цифровая комбинация, которая тут же передается в банк. Банковский компьютер переводит сумму покупок с судного счета покупателя на счет продавца, если счета находятся в одном и том же банке. Когда счета покупателя и продавца находятся в разных банках, то расчеты за покупку осуществляются через автоматический расчетный центр. Использование электронных денег позволяет отказаться от льготного периода оплаты кредита и, как показывает практика, приносит больше прибыли за каждую сделку. Параграф 2. Норма банковской прибыли. Процент и норма прибыли банка. Об особенностях дохода банка можно судить прежде всего по формуле судного капитала, которую можно записать в следующем виде. D-D' Где D сумма денег, предоставленная в кредит, штрих сумма, D плюс процент, D плюс P с индексом c. Выгодность применения судного капитала определяется нормой или ставкой процента. Норма процента P- с индексом C, отношение суммы процента P с индексом C к размеру сужаемого денежного капитала K с индексом S, выраженная в процентах. Формула P- с индексом C равняется дроби. В числителе p с индексом c в знаменателе k с индексом s дробь умножена на 100 допустим что на отданный в суду капитал в 5 миллионов рублей его собственник получает годовой доход в размере 500 тысяч рублей тогда годовая ставка процента составит p штрих с индексом c равняется дроби в числителе 500 тысяч в знаменателе 5 миллионов дробь умножается на 100, равно 10%. Совершенно иначе смотрят на процент и на норму процента те, кто вынужден расплачиваться за кредит. Так фирма, получившая от банка суду, по истечении установленного срока обязана возвратить суду и заплатить за пользование ею определенный процент. Естественно, в этом случае предприятие интересуется, в какую сумму обошелся ему кредит. Стоимость кредита можно подсчитать по формуле. P с индексом С равняется К с индексом С умноженное на П штрих с индексом С умноженное на В. Где? П с индексом С – общие выплаты процента за суду, К с индексом С – объем кредита, P штрих с индексом С – годовая ставка процента, В – время, на которое выдан процент. Страница 327. Рассмотрим конкретный пример на условных данных. Допустим, коммерческий банк Гамма Капитал предоставил фирме Джонсон заем в 100 тысяч долларов на полгода на условиях 12% годовых. Сколько заплатит данное предприятие за кредит? P с индексом C равняется 100 тысяч умножить на 6,12 умножить на 12. Сотых, равняется 6 тысяч как видно фирма Джонсон должна за суду выданную на полгода 6 разделить на 12 месяцев уплатить по годовой ставке 12% общую сумму процентов равную 6 тысячам долларов однако в таком случае возникает важный вопрос за счет каких источников фирмы заемщики выплачивают проценты за сужаемый им денежный капитал Еще А. Смит в немногих словах раскрыл суть дела. Если действующий капиталист, заемщик чужих денег, кавычки открываются, использует их как капитал, он употребляет их на содержание производительных рабочих, которые воспроизводят их стоимость с некоторой прибылью. В этом случае он может вернуть капитал и уплатить проценты, не отчуждая и не затрагивая других источников дохода. Кавычки закрываются, примечание первое. Смит А. «Исследование о природе и причинах богатства народов». Москва, 1935, страница 296, конец примечания. Такой способ использования судного капитала служит твердой гарантией возврата суды и уплаты процента. А. Смит задавал чисто риторический вопрос, кавычки открываются. «Спросите любого богатого человека, отличающегося обычным благоразумием, кому он судил бы, большую часть своего капитала. Тем ли, кто, по его мнению, даст ему прибыльное применение, или же тем, кто затратит его без всякого дела. И он рассмеется в ответ на такой вопрос. Кавычки закрываются, примечание второе. Там же. Конец примечания. Реальные действия каждого предпринимателя подтверждают эти слова. Чужие деньги бизнесмен используют в производстве или торговле, чтобы получить прибыль. В силу этого, часть валовой прибыли, Он дает судному капиталисту в виде процента, как плату за использование его капитала. Таким образом, часть прибыли предпринимательского капитала становится доходом банка. Однако этот доход уменьшается из-за того, что сам банк платит его клиентам определенный процент по их вкладам. Разумеется, банк устанавливает процент по депозитам ниже того процента, который сам получает за предоставляемые суды. Разница между суммой полученных и уплаченных процентов составляет валовую прибыль банков. В нее входят доходы банков от всех операций. Страница 328. Часть валовой прибыли банка покрывает его издержки. Выплату заработной платы банковским служащим, содержание помещений, канцелярские расходы и тому подобное. Оставшаяся часть ⁇ чистая прибыль банков. Отношение чистой прибыли к собственному капиталу банков называют нормой банковской прибыли. Сейчас мы должны разобраться, на каком уровне устанавливается норма банковского процента, и от каких факторов она зависит. Норма банковской прибыли зависит от двух основных факторов. От нормы прибыли предпринимательского капитала и нормы судного процента. Норма дохода судного капитала, как правило, не превышает норму прибыли промышленного и торгового капитала, Только в каких-то экстремальных случаях, например, для спасения предприятия от банкротства, бизнесмен приобретает судный капитал по чрезмерно высокой процентной ставке, которая превышает степень увеличения капитала. В обычных условиях норма прибыли предпринимательского капитала является верхней границей для нормы банковской прибыли. В эпоху классического капитализма с его свободной конкуренцией норма банковского капитала равнялась примерно средней норме прибыли. В современных условиях норма банковской прибыли сравнялась с нормой прибыли крупных фирм. Профессора П. Самуэльсон и В. Нортхаус в учебнике Economics выясняют вопрос «кавычки открываются, как ведут себя фирмы. Они должны платить рыночную ставку процента на заемный капитал. Поэтому если фирма стремится максимизировать прибыль, она должна выбирать только такой проект, который даст норму прибыли большую, нежели процентная ставка. Это воздействие спроса фирм на инвестиции и прибыльность проектов ведет к уравновешению прибыли на капитал и цены капитала. Кавычки закрываются, примечание первое. Экономические науки, 1990, номер 9, страница 77. Конец примечания. Другим фактором, определяющим уровень выгодности банковского капитала является норма процента, характеризующая своего рода цену кредитных средств. В зависимости от состояния рынка судных капиталов и степени развития конкуренции, ставка процента может колебаться в значительных пределах. Что касается минимальной нормы процента, то она не поддается определению. Иногда, во время экономического спада, она может снижаться до уровня близкого к нулю. Различают рыночную и среднюю нормы процента. Рыночная норма процента складывается в каждый данный момент на рынке судных капиталов. Она непосредственно отражает конъюнктурные изменения экономики и подвержена резким колебаниям в периоды подъема или спада производства. Страница 329. Средняя норма процента отражает долговременные тенденции в движении величины процента. Понять динамику процентной ставки можно, если учитывать влияние на нее часто меняющегося соотношения спроса и предложения заемных средств. Если спрос на судный капитал превышает его предложение, то масштабы его использования расширяются. Когда же свободных денежных средств много, а спрос на них сравнительно невелик, то ставка процента будет снижаться. В условиях классического капитализма средняя норма процента понижалась. Это была обусловлено тенденцией нормы прибыли к уменьшению, а также быстрым накоплением судного капитала, увеличением слоя рантье, людей, живущих за счет получения процента и развития кредитной системы, что умножало предложение денежных средств. Например, в Великобритании средние ставки по долгосрочным облигациям снизились с 4,8% в 1809 годах до 2,5% в 1890-1999 годах. Во второй половине XX века в большинстве промышленно развитых стран наблюдается систематическая нехватка судного капитала, особенно в форме среднесрочных и долгосрочных инвестиций. Это обусловлено тем, что в условиях научно-технической революции крупные компании затрачивают большие средства на новую технику и программы переквалификации работников. Большой спрос на судный капитал предъявляет также государство. С расширением такого спроса заметна тенденция к устойчивому повышению нормы процента. Если в 1950-х годах в Соединенных Штатах Америки процентная ставка по краткосрочным обязательствам составляла 1,5-4%, то в 70-80-х годах она возросла в 2,5 раза. Наконец, величина нормы процента зависит от социального положения клиента. Крупным корпорациям суда предоставляется на очень выгодных условиях. Напротив, для мелких фирм, ремесленников и широких слоев населения устанавливаются высокие процентные ставки, особенно по долгосрочным судам, при этом требуется солидное обеспечение для их получения. В условиях инфляции важно различать номинальную и реальную процентные ставки. Реальная ставка это номинальная, фактически достигнутая в данный период, норма процента, исчисленная с учетом, Уровни инфляции. Допустим, уровень инфляции достиг 8%, а номинальная ставка 14%. Тогда при подсчете дохода на инвестиции важно определить реальную норму процента. Она составит 14-8, равняется 6%. Значит, если взаймы взяты 100 денежных единиц, то на следующий год необходимо возвратить не 114, а только 106. На Западе, где велик спрос на кредитные деньги, реальный депозитный процент ныне составляет примерно 10% годовых, а кредит по краткосрочным судам выдается под 15-20%. Совершенно иную картину мы наблюдаем в сегодняшней России. Страница 330. Норма банковской прибыли в России. В СССР государство полностью подчинило себе всю кредитную сферу. Монопольное положение занимал государственный банк СССР. Он установил мизерный процент для вкладов населения (2% по вкладам до востребования и 3% по срочным вкладам) и ничего не платил предприятиям за хранение денег в банке. Очень низкий процент за пользование заемными средствами не мог стимулировать эффективное их применение. При проведении С 1992 года экономических реформ былая монополия Центрального банка во многом была подорвана, и большую свободу действий получили коммерческие банки. Если до 1992 года Центральный банк мог строго контролировать движение кредитных средств в коммерческих банках, то затем этот контроль был утрачен. При отсутствии должной законодательной базы банковского дела и необходимого регулирования движения кредитно-денежных средств в стране, возникли благоприятные условия для небывалого роста прибыльности банковского бизнеса. Кредитные учреждения установили поистине ростовщические ставки процента. Например, в декабре 1993 года на биржевом рынке средние процентные ставки по кредитам достигли 240%. Это позволило банкам в ряде случаев довести норму прибыли до астрономических размеров, до тысячи и более процентов на собственный капитал. При непрерывном падении производства и ухудшении общего положения экономики самым выгодным делом стало заниматься банковским бизнесом. Его основой стала нажива на инфляционном росте номинальных ставок кредитных средств на крупномасштабных биржевых спекуляциях отечественной и иностранной валютой а зачастую на разного рода незаконных сделках вплоть до применения криминальных способов обогащения. Установление чрезвычайно высоких ставок судного процента вызвало ряд отрицательных последствий для развития российской экономики. Денежный капитал все больше и больше изымался из сферы производства в интересах получения огромных ростовщических процентов. Стремление банков нажиться на высокой норме процента во многих случаях искусственно порождает разного рода неплатежи, В спекулятивном денежном обороте оказываются невыплачиваемые вовремя суммы заработной платы, пенсий и других видов доходов. Громадные процентные ставки оказались тормозом для развития производственного бизнеса и накопления капитала. Примечательно, что удельный вес долгосрочных капитальных вложений в российскую экономику снизился с 26% от всей суммы инвестиций в 1990 году до 3% в 1993 году. Спекулятивная накрутка денежно-кредитных средств стала одним из источников углубления инфляции в стране. Страница 331. Нельзя признать случайным тот факт, что в банковской сфере совершается самая значительная часть всех экономических преступлений. Например, денежные средства зачислялись на счет в коммерческий банк по подложным документам и поступали вымышленным лицам. Под вывеской лжепредприятий из банков похищались и затем отмывались значительные суммы денег. Применялись подложные авизо письма банка о пересылке денег получателю, чтобы выкрасть из банка большие кредитные средства. Ущерб от преступлений в банковской сфере многократно превысил потери от всех остальных видов корыстных преступлений. Положение в банковской сфере может быть нормализовано только путем осуществления комплекса мер. К ним относятся прежде всего резкое ограничение наживы банковского бизнеса за счет инфляционного удорожания кредита, нормализация соотношений норм предпринимательской и банковской прибыли, организация прочных экономических связей между банковским и промышленным бизнесом. Особо важное значение имеет решительная правовая защита банков и банковской деятельности. Этой цели способствуют правовые нормы, введенные в Уголовном кодексе Российской Федерации. В разряд уголовно наказуемых преступлений попали а. Незаконная банковская деятельность, осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, лицензии, в случаях, когда такое разрешение обязательно или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Пункт 1 статьи 172. Б. Незаконное получение кредита, получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору, ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб. Пункт 1 статьи 176. В. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в силу соответствующего судебного акта. Статья 177. Г. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Пункт 1. Статьи 187. К преступлениям в сфере экономической деятельности, относящимся так или иначе к кредитным связям, причислены Неправомерные действия при банкротстве, статья 195 Преднамеренное банкротство, статья 196 Фиктивное банкротство, статья 197 Страница 332 Параграф 3. Акционерное общество и рынок ценных бумаг Акционерное общество Мы уже знаем, что акционерное общество – это хозяйственное объединение, денежные средства которого образуются путем продажи акций. Созданием акционерных обществ занимаются крупные предприниматели-учредители при активном участии банка. Они вкладывают в предприятие собственный капитал, а для привлечения дополнительных средств выпускают акции, которые продаются всем желающим. Созданный таким способом объединенный капитал называется акционерным или корпоративным капиталом. Акция – это ценная бумага, которая свидетельствует о внесении ее владельцам, паев в капитал фонды акционерного предприятия и дает ему право на получение дивиденда – дохода, приходящегося на акцию. В виде дивиденда распределяется лишь часть прибыли корпорации. Большая ее часть обычно идет в накопление для пополнения резервного капитала и на расширение производства. Она также расходуется на выплату высоких должностных окладов и особых премий. Тантьем, руководящему персоналу корпорации уплату налогов государству на рекламу и иные цели Например, в 1983 году прибыль американских корпораций после выплаты налогов составляла 225 миллиардов долларов Из нее 76 миллиардов долларов было выплачено в виде налогов и 73 миллиарда долларов в качестве дивидендов При этом средняя норма прибыли, отношение прибыли к издержкам, за 70-е и 80-е годы составила около 8%. Сумма, обозначенная на акции, составляет ее номинальную стоимость. Она определяется так. Сумма реального капитала, вложенного в действующее акционерное предприятие, делится на число акций. Но купля-продажа акций происходит не по такому номиналу, а по ценам, стихийно складывающимся на рынке ценных бумаг. Цена, по которой акция продается и покупается, называется курсом акции. Курс акции зависит от двух факторов – от величины дивиденда и от уровня процента. Естественно, что курс акции тем выше, чем больше дивиденд. Между тем, перед человеком, который думает купить акцию, возникает альтернатива а отдать деньги в суду или положить в банк и получать более устойчивый депозитный процент Б купить акцию, которая дает в виде дивиденда значительно большую сумму, чем депозитный процент. Например, рыночная цена акций General Motors в 80-е годы в 25 раз превысила их номинальную стоимость. Страница 333. Эту альтернативу в значительной мере решает следующий курс. Акция продается за такую сумму, которая, будучи превращена в банковский депозит, принесет доход в виде процента по депозиту, равный дивиденду. Поэтому цена акции исчисляется по формуле «Курс акций равен дроби» в числителе «дивиденд», в знаменателе «банковский процент». Дробь умножена на 100. Предположим, акция номинальной стоимостью 300 долларов ежегодно приносит дивиденд в размере 25 долларов а ставка депозитного процента равна 5%. Тогда эта акция будет котироваться, получит цену на бирже, по курсу 500 долларов. Эта сумма, положенная в банк, из-за расчета 5% годовых, принесет доход, равный дивиденду 25 долларов. Сумма денег, вырученная от продажи акций, превышает величину реального капитала, вложенного в производство. Распродажа акций при создании акционерного общества позволяет организаторам этого дела получить учредительскую прибыль. Учредительская прибыль – это разница между суммой цен акций, продаваемых основателями корпорации по рыночному курсу, и действительным капиталом, вложенным в производство. Механизм образования учредительской прибыли можно представить на следующем условном примере. Допустим, реальный капитал предприятия составляет 100 тысяч йен. При образовании корпорации была выпущена 1000 акций по 100 йен. Дивиденд на акцию в данном году составил 8% при ставке банковского процента 4%. Тогда курс акций будет равен 200 йен. Общая выручка от продажи акций будет равна 200 000 йен. Учредительская прибыль достанется организаторам корпорации в сумме 100 000 йен. Стало быть, в корпорации бизнес имеет двойственную направленность. С одной стороны, в ней действует реальный капитал, предприятие, которые создают новую стоимость, и в том числе прибыль. С другой стороны, акционерные общества привлекают огромные суммы чужих денежных средств и занимаются эмиссией ценных бумаг. Последний образует так называемый фиктивный, от латинского «fictio» – выдумка, вымысел – капитал. 12 Рисунок 12.4. Рисунок 12.4. Формы эффективного капитала. Описание рисунка. На рисунке представлено, что эффективный капитал состоит из акций, облигаций предприятий, облигаций государственных займов, закладных крестов и ипотечных банков. Конец описания рисунка. Страница 334. Ценные бумаги, входящие в эффективный капитал служат, по сути дела, лишь знаком, титулом, основанием права на имущество, собственности на денежный капитал. Титул собственности предоставляет его владельцу право присваивать часть прибыли в форме процента или дивиденда. К этому важно добавить, что величина эффективного капитала значительно изменяется под воздействием рыночной конъюнктуры. Цена акции постоянно колеблется вокруг своей нормальной величины в зависимости от изменения соотношения между спросом на те или иные акции и их предложением. Во время подъема производства, когда прибыли, а вместе с тем и дивиденды растут, курс акций повышается. Когда же из-за спада экономики дивиденды сокращаются, курс резко снижается. Таким барометрическим колебанием рынок ценных бумаг сигнализирует об общем здоровье экономики. При этом на цене акций всегда сказывается, естественно, инфляция. Однако не все акционеры расположены ставить свой дивиденд в зависимости от рыночного риска, а также затрачивать время на обсуждение и решение вопросов деятельности акционерного общества. В связи с этим акции подразделяются на обыкновенные и привилегированные. В соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции акционерного общества, а также имеют право на получение дивидендов. А в случае ликвидации общества право на получение части его имущества. Пункт 2 статьи 31. Что касается акционеров-владельцев привилегированных акций, то они не имеют права голоса на общем собрании акционеров если иное не установлено данным федеральным законом или уставом общества для определенного типа привилегированных акций. А общество должно определить размер дивиденда и или стоимость выплачиваемую при его ликвидации, ликвидационная стоимость по привилегированным акциям каждого типа. Если его уставом предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, то должна быть также определена очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости по каждому типу акций. Владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Собственники привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества – ограничивающих права владельцев этого типа акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированных акциям предыдущей очереди, а также предоставление собственникам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и или ликвидационной стоимости акций пункты 1-3 статьи 32 страница 335 сами акционерные общества также различаются по их связи с рынком ценных бумаг на закрытые не продают акции и открытые участвуют в купле-продаже акций закон об акционерных обществах устанавливает что члены открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований данного федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Число акционеров открытого общества не ограничено. Пункт 2 статьи 7. Открытое общество обязано ежегодно опубликовать определенные данные о своей деятельности в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества. В частности, опубликованию подлежат годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков и другие. Пункт 1. Статьи 92. В закрытом обществе акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку, на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров закрытого общества не должно превышать 50. Пункт 3. статьи 7. О численности российских акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, с такой же ответственностью, какой обладают и члены акционерных обществ, можно судить на основании данных таблицы 12.3. Таблица 12.3. Число акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью в России на 1 января 1995 и 1996 годов. Колонки. Виды акционерных обществ и товариществ. 1995 и 1996 годы. Строки. Акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью. Из них акционерные общества открытого типа, акционерные общества закрытого типа и товарищества с ограниченной ответственностью. Итак, виды акционерных обществ и товариществ. Акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью в 1995 году 737 637 В 1996 году 881 043. Из них акционерные общества открытого типа в 1995 году 43 130, в 1996 году 51 148. Акционерные общества закрытого типа и товарищества с ограниченной ответственностью в 1995 году 503 543. 1996 663 343 Конец таблицы. Помимо акций, купли-продажи подлежит и такая ценная бумага, как облигация. Облигация – долговое обязательство, по которому его владельцу выплачивается ежегодный доход в форме процента к нарицательной стоимости облигации. Страница Страница 336. Доход по облигации может выплачиваться также в форме выигрышей, разыгрываемых в специальных тиражах, или путем оплаты купонов частей ценной бумаги, которые отрезаются от нее и передаются вместо расписки при получении дохода. Расширение акционерной деятельности и увеличение числа корпораций приводит к формированию рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг представляет собой особую часть сферы обращения, в которые вовлечены очень специфические объекты рыночных сделок. В качестве таких предметов купли-продажи выступают акции, облигации, казначейские обязательства государства, сберегательные сертификаты, векселя. На рынке ценных бумаг участвуют следующие субъекты. А. Эмитенты, юридические лица, которые занимаются эмиссией, выпуском ценных бумаг и несут ответственность по ним. Б. Инвесторы – юридические и физические лица, приобретающие ценные бумаги от своего имени и за свой счет. В. Инвестиционные институты – юридические лица, действующие в качестве инвестиционных консультантов, финансовых посредников и инвестиционных компаний. Рынок ценных бумаг подразделяется на два вида – первичный и вторичный. На первичном рынке – эмитент предприятие государственные учреждения продает новые выпуски ценных бумаг и получает за них нужные денежные средства такие бумаги сразу же приобретают первоначальные инвесторы за рубежом финансово-кредитные учреждения или индивидуальные инвесторы вторичный рынок состоит из последующих инвесторов между которыми совершается перепродажа первое и последующие ценных бумаг вторичная торговля поддерживается банками и специализированными фирмами инвестиционными институтами. В свою очередь, вторичный рынок подразделяется на биржевой оборот ценных бумаг и внебиржевой оборот. Биржевой оборот имеет следующие признаки. А. Для купли-продажи ценных бумаг имеется единый центр – фондовая биржа. Б. На бирже оборот ценных бумаг совершается на основе аукциона. В. Все операции по купли-продаже регистрируются по правилам биржи. Г. Биржевые сделки узко специализированы на отдельные виды. Д. Реализация ценных бумаг осуществляется через торговых посредников, маклеров, брокеров. В ней биржевой оборот обладает иными чертами. а. В нем нет единого торгового центра. Б. купля продажа ценных бумаг совершается не на основе аукциона продавцов и покупателей, а через брокерские конторы, расположенные по всей территории страны. В. Цены сделок устанавливаются в ходе переговоров между контрагентами. Г брокерские конторы не специализированы по видам сделок д сами сделки совершаются посредством телефонных переговоров и особых компьютерных систем систем автоматического установления цен охватывающих всю страну страница 337 теперь более подробно рассмотрим деятельность фондовой биржи ее основными функциями являются сводить друг с другом продавцов и покупателей ценных бумаг определять курсы цены купли-продажи ценных бумаг, содействовать переливу капитала из одной отрасли хозяйства или предприятия, менее прибыльной, в другие более прибыльные, служить барометром деловой активности в разных отраслях хозяйства и в стране в целом. Этой цели служат индексы деловой активности. Наиболее знаменит индекс Доу-Джонса, введен с 1884 года. Он рассчитывается на базе курсов акций 30 крупнейших компаний. Фондовая биржа первоначально сложилась как свободный рынок ценных бумаг – фондов. Долгое время государство и общество не вмешивались в содержание деятельности этого учреждения. Дикая биржа, получившая широкое распространение в XIX веке, действовала совершенно свободно, без каких-либо внешних ограничений. Эта почти абсолютная свобода деятельности в 20-х годах 20-го столетия сопровождалась небывалой биржевой спекуляцией. Курсы ценных бумаг непрерывно повышались. Растущий поток покупателей акций в широких масштабах использовал не собственные накопления, а суды коммерческих банков и специализированных учреждений. В результате курсы акций резко оторвались от их номинала и стали падать, А кредиторы потребовали возврата предоставленных в суд. Чтобы получить необходимые средства, спекулянты начали продавать акции, ускорив тем самым падение их курсов. Особенно быстро паника охватила участников биржевых сделок в Соединенных Штатах Америки. 24 октября 1929 года на Нью-Йоркской фондовой бирже разразилась настоящая катастрофа. Гигантский поток продаж ценных бумаг буквально захлестнул ее. Топы людей атаковали биржу и с ними не могла справиться полиция. Очевидцы сравнивали обстановку на бирже с апокалипсическим кошмаром, с концом света. За период с 1929 года по 1932 год курсы акций ведущих компаний упали от 11 раз General Electric до 80 раз General Motors. Цены акций промышленных компаний в целом снизились в Соединенных Штатах Америки, на 87%, Великобритании на 48%, Германии на 64%, Франции на 60%. Разорились миллионы инвесторов. После грандиозного мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, в который немалую лепту внесли дикие биржи, была проведена радикальная реформа рынка ценных бумаг. В 30-е годы в Соединенных Штатах Америки А затем в других странах была создана современная культурная биржа. Страница 338. В отличие от дикой, она открывала возможности государственного влияния. Введен или усилен государственный контроль за участниками биржевых сделок, строгая проверка предприятий, желающих продавать свои ценные бумаги, призвана предотвратить проникновение на рынок возможных банкротов. Государство назначает маклеров, главных биржевых посредников, и контролирует их работу. Биржевой кредит поставлен под государственный контроль. Ограничивается сумма заемных средств, используемых для покупки акций, размеры колебаний котировок, с тем, чтобы избежать опасности резких колебаний курсов акций и предохранять биржу от массовых спекуляций. Введено государственное страхование банковских вкладов и суд, гарантирующих безопасность мелких и средних сберегателей. Государство воздействует на биржевые дела, активно изменяет учетные ставки, проводит операции с ценными бумагами, регулирует минимальные резервы денежных средств, которые все банковские организации обязаны хранить на специальных счетах в Центральном банке. Для проведения этих операций в ряде стран созданы государственные учреждения, призванные обеспечить нормальные условия для работы бирж. В каждой крупной стране Запада действует, как правило, несколько фондовых бирж. В Соединенных Штатах Америки 11, в Японии 9, в Германии 9, в Франции 7, в Канаде 6. На них проводится посредническая деятельность по и продаже ценных бумаг. Ею занимаются только посредники. А. Маклер, который сводит партнеров по сделкам, указывает на возможности их заключения, но сам сделок не заключает и получает вознаграждение от продавцов и покупателей ценных бумаг. Б. Брокер – лицо или фирма, узкий специалист по отдельным видам ценных бумаг, которые прямо содействуют торговой сделке. За это он получает определенную плату или комиссионные, по соглашению сторон. В. Дилер – покупает ценные бумаги на свое имя, за свой счет, а затем перепродает их. Выручка от такой перепродажи – его прибыль. Маклеры – с помощью брокеров определяют, при каком курсе ценных бумаг достигается их наибольший кругооборот. Это так называемый курс кассовых сделок, или единый курс. Когда сводятся воедино цены продавцов и цены покупателей, то устанавливается единая цена, которая устраивает наибольшее число участников сделок. Вот простой условный пример. 9 продавцов и 9 покупателей интересуются одинаковыми акциями, но готовы продать или приобрести их за разную цену. Таблица 12.4 Страница 339 Таблица 12.4 Цены продавцов и покупателей за акцию Из-за сложности таблица не начитывается При сравнении цен продавцов и покупателей становится очевидно следующее Единым курсом будет 204 франка за акцию Сделка по этому курсу выгодна продавцам от D до I И покупателям от O до T Значит, единый курс дает максимальное количество сделок. Разумеется, на бирже участвуют не 9 продавцов и 9 покупателей, а гораздо больше, но от этого суть курса кассовых сделок не меняется. Широкая публика участвует в биржевых операциях через посредничество маклеров. Крупнейшие банки имеют своих маклеров. Для публикации данных о количестве проданных ценных бумаг и их курсов При биржевых комитетах, руководящих органах бирж, существуют котировочные комиссии, публикующие ежедневно курсовые бюллетени. Тот, кто вложил свои деньги в акционерный капитал, помимо дивиденда, может получать так называемую курсовую прибыль – доход от изменений рыночной цены акций. В связи с этим различают два вида биржевых операций с ценными бумагами. Во-первых, это кассовые операции, при которых сразу или в ближайшие 2-3 дня уплачиваются деньги за ценные бумаги. Во-вторых, проводятся фьючерсные, срочные операции, когда акция должна быть передана, а деньги уплачены через определенный срок, обычно в пределах месяца. Основная масса операций на бирже – это фьючерсные сделки, как говорится, на разницу. По истечении оговоренного срока, один из контрагентов должен уплатить другому сумму разницы между курсами, установленными при заключении сделки и курсами, фактически сложившимися в момент истечения срока договора. Например, если 1 августа продавец сбывает акцию на период до 31 августа за 100 марк, а курс ее за это время повысится до 120 марк, то выиграет покупатель. Он получит акцию за 100 марк, а может продать ее за 120. При падении цены акции до 80 марк выиграет продавец, Акцию, приобретенную за 80 марок, он продаст за 100 марок. Страница 340. Лица, спекулирующие на продаже акций, по английской биржевой терминологии «медведи» или «понижатели», через печать, радио, телевидение добиваются снижения их цен к ликвидационному сроку, для чего часто создают искусственное превышение предложения акций над спросом на них. Напротив, покупатели акций, на срок играющих на повышение курсов, называют «быками» – повышателями. Они также рассчитывают получить своими методами курсовую прибыль. Важно также учитывать, что собственники крупного финансового капитала, контролирующие производство и обращение товаров, раньше других узнают о приближающемся экономическом кризисе, а тем самым о снижении курса акций. Они же, с опережением событий, предвидят рост выпуска продукции, а в результате этого повышение цен акций и дивидендов. Не случайно собственники крупнейших капиталов, волки, постоянно выигрывают на бирже, а мелкие и средние капиталисты, овцы, нередко проигрывают. Тот, кто вкладывает свои деньги в акции, подвергается, конечно, определенному риску. Как его уменьшить? Специалисты дают следующие рекомендации, как правильно обращаться с акциями, и включиться в биржевую игру. Первое. Целесообразно вкладывать в акции только часть своих сбережений, которые не потребуются в течение длительного времени. Это позволит выбирать наиболее благоприятные моменты для соблюдения старого правила биржи. Купить по очень низкому курсу, продать по очень высокому курсу. Если же затрачивать на покупку акции такие суммы, которые вскоре понадобятся, то последующие вынужденные действия скорее всего принесут убытки. Второе. Инвестору рекомендуется изучить предприятие, акции которого он собирается приобрести. Шансы рынка можно с большей уверенностью испытывать, если достоверно знать о надежном финансовом положении выбранной фирмы и росте ее доходов. Третье. Для уменьшения риска полезно умеренно рассеивать вложения личных средств в разнообразные акции нескольких отраслей хозяйства, учитывая Их не одинаковое конъюнктурное положение. Четвертое. Важно выбрать благоприятный момент для покупки и продажи акций. Чтобы его не упустить, целесообразно при покупке не ждать предельно низкого курса, а при продаже абсолютно высокого уровня. Важно с одной акции реально получить хорошую курсовую стоимость. Пятое. Поскольку слишком многие непредвиденные события могут оказать влияние на биржу, Важно получать информацию о ходе дел от специалистов, но отнюдь не тех экспертов, которые в интересах своих фирм сулят надежные прибыли. Более компетентно советуют консультанты кредитных учреждений, имеющие достоверные сведения о состоянии рынков и предприятий. Консультант в банке учитывает имущественное состояние вкладчика и его готовность к риску. Страница 341. Однако, Не полагаясь на мнение специалистов, важно самому инвестору активно выяснять интересующие его вопросы и вырабатывать собственные решения. Не надо ждать чуда. Надежно функционирующей системы для прогноза биржевого курса до сих пор не существует. Такая неопределенность особенно велика на биржевом фондовом рынке нашей страны. По итогам 1995 года на рынке ценных бумаг действовали 56 бирж, имеющих лицензии Министерства финансов России направо биржевой деятельности. О результатах такой деятельности можно судить по данным таблицы 12.5. Таблица 12.5. Основные показатели операций с фондовыми ценностями на биржевом фондовом рынке в 1993-1995 годах из-за сложности не начитывается. Здесь приведены сведения о динамике фондовых ценностей денежных ресурсов, валюты, ценных бумаг, которые размещаются и обращаются на фондовом рынке. В их числе, в частности, депозитные сертификаты, письменные свидетельства кредитных учреждений о вкладах денежных средств, финансовые опционы, ценные бумаги, приобретенные по сравнительно более низкой твердой цене. Из данных таблицы 12.5 видно, что, во-первых, из всего числа сделок, заключенных по всем видам фондовых ценностей, Девять десятых приходится на операции с ценными бумагами. Во-вторых, акции за 1993-1995 годы составляли мизерную долю всего объема сделок с фондовыми ценностями. Страница 342. В-третьих, удельный вес облигаций органов государственной власти и управления во всем объеме оборота по продаже ценных бумаг резко возрос с 14% в 1993 году до 99 процентов в 1995. Следовательно, биржевой фондовый рынок по существу превратился в рынок по продаже государственных облигаций. В первые годы проведения экономических реформ развитие акционерных обществ проходило стихийно и без должного контроля государственных органов и банка России. Общества создавались без должного учета состояния реального капитала. На который должен опираться акционерный капитал. Однако акционерные общества нередко создавали предприятия, экономика которых находилась в упадке. Не случайно стали действовать такие акционерные общества, в которых дивиденды выплачивались отнюдь не из прибыли ее предприятия не получали для нужд обществ, а из доходов от спекуляции ценными бумагами на фондовой бирже. Более того, Дивиденды имели источником поступления денег от вновь прибывающих покупателей ценных бумаг, так называемой пирамиды доходов, примененные в печально известной компании МММ MMM и иных акционерных обществах и банках. На фондовом рынке еще предстоит преобразовать многие дикие биржи в культурные, опирающиеся на соответствующее законодательство. Необходимо решительно упорядочить сеть коммерческих банков, повысить их экономическую роль. Эти и другие меры предполагают общее улучшение финансово-кредитной системы. Таким образом, всесторонне развитый на правовой основе кредит является мощным средством, обеспечивающим прогресс рыночной системы. Хотя процент за кредитные средства нельзя, строго говоря, признать доходом непосредственно от труда в материальном производстве, от его стимулирующей роли сильно зависит экономический рост национальной экономики. Нам осталось, наконец, выяснить хозяйственное назначение еще одного вида дохода от собственности ренты. Параграф 4. Рента Рента и арендная плата Теперь мы подошли к тому, чтобы рассмотреть особый вид отношений собственности, с которым связано получение дохода в виде ренты. Рента от французского rente от латинского реддита, отданная назад, особый вид относительно устойчивого дохода, непосредственно не связанного с предпринимательской деятельностью. Сразу обратим внимание на то, что термин «рента» обозначает два разных понятия – правовое и экономическое. Чем они различаются? Страница 343. В юриспруденции рента означает самостоятельное правоотношение, касающееся прибого взаимоотношения между получателем ренты и ее плательщиком. Такое отношение между субъектами договора ренты никак не связано с арендой имущества и арендной платой. В отличие от этого, экономическое отношение между получателем ренты и ее плательщиком непосредственно связано с использованием кредитных средств, или с арендой имущества в последнем случае собственник арендованного имущества получает ренту посредством арендной платы давайте более конкретно выясним различие между правовым и экономическим смыслом термина рента согласно гражданскому кодексу российской федерации по договору ренты одна сторона получатель ренты передает другой стороне плательщику ренты в собственность имущества А плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренты определенную денежную сумму либо предоставлять средства на его содержание в иной форме по договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно постоянная рента или на срок жизни получателя ренты пожизненная рента статья 583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 Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 606. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов. Пункты 1, 2, статьи 607. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом, арендную плату. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Арендная плата устанавливается на все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде 1 определенных в твердой сумме платежей вносимых периодически или единовременно 2 установленные доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции плодов или доходов 3 предоставление арендаторам определенных услуг 4 передача арендаторам арендодателю обусловленной договором Вещи в собственности или в аренду. Пятое. Возложение на арендатора, обусловленных договором, затрат на улучшение арендованного имущества. Страница 344. Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы и иные формы оплаты аренды. Пункты 1 и 2 статьи 614. Как уже было сказано, Рента в экономическом смысле связана с получением кредитных средств. Один из видов такой ренты – государственная рента. Рентный займ – форма государственного займа, который выпускается на неопределенное время. Его возврат к какому-то сроку государством не гарантируется. Держателем ценных бумаг, связанных с займом, выплачивается рента в установленном проценте, От номинальной суммы заимствованного капитала в обозначенные сроки раз в квартал, полгода или год. Рентные займы реализуются фондовыми биржами и банками. Другой вид ренты представляет собой процент на капитал, который вложен на хранение в банке или назначен по облигациям государственных займов. Основное внимание мы уделим земельной ренте, связанной с аграрными отношениями. Такая рента обладает характерными чертами, которые обусловлены земельными отношениями. Не требуется доказывать, что в сельском хозяйстве земля как средство производства играет решающую роль. Присвоение и хозяйственное использование этого средства производства представляет существо земельных отношений, которые при определенных обстоятельствах порождают ренту. В сельском хозяйстве собственники земли подразделяются на два основных вида. а Собственники сами ведут хозяйство, используя труд членов семьи или наемных работников. Б. Землевладельцы не занимаются хозяйственной деятельностью, а сдают землю в аренду. Нередко бывает и так, что собственник земли занимается сельским хозяйством, а часть своей земли сдает в аренду. Аренда земли – вид землепользования, при котором собственник передает свой земельный участок на определенный срок другому лицу, арендатору, для ведения хозяйства. В арендном договоре предусматривается вознаграждение собственнику земли – арендная плата. Аренда земли возникла вместе с появлением рабовладельческого общества. Так в древней Вавилонии кодекс Хаммурапи 18 век до н.э. строго определял условия аренды земли. Она была краткосрочной – на 1-2 года, натуральной – с уплатой 1-3 или половины урожая с поля и 2 трети с сада – или денежный. Страница 345. Арендная плата и в настоящее время является основной формой крестьянского землепользования в развивающихся странах. Например, в Иране арендуют землю 60% всех крестьянских семей. Удельный вес хозяйств арендующих землю составляет около 40% в Гватемале и Аргентине, свыше 75% в Панаме. Арендная плата принимает различные формы. Она выплачивается деньгами, продуктами земледелия, или же арендатор земли вынужден своим трудом на чужом участке земли расплачиваться с его собственником. В XVI-XVII веках возникла капиталистическая предпринимательская аренда земли. Ее исторической предпосылкой в ряде стран было то обстоятельство, что в сельском хозяйстве земля осталась в основном у бывших феодалов, крупных землевладельцев. Они перестали вести хозяйство на основе применения труда крепостных крестьян и сдавали землю во временное землепользование. С другой стороны, развитие капиталистического предпринимательства в сельском хозяйстве стало проходить на основе аренды, и в современных условиях необходимость расширить сельскохозяйственное производство вынуждает капиталистических фермеров становиться нанимателями земли. В этом случае арендатор вкладывает в землю собственный капитал, ведет хозяйство с помощью наемного труда с целью извлечения прибыли. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты.